Джордж Вильерс, герцог Бекингемский Госпожа Бонасье и герцог без особых трудностей вошли в Лувр. Госпожу Бонасье знали как женщину, принадлежавшую к штату королевы, а герцог был в форме мушкетеров господина Детревилля, рота которого, как мы уже упоминали, в тот вечер несла караул во дворце. Впрочем, Жермен был слепо предан королеве, И, случись что-нибудь, госпожу Бонасье обвинили бы только в том, что она провела в луврах своего любовника. Этим бы все и кончилось. Она приняла бы грех на себя, доброе имя ее было бы, правда, загублено, но что значит для сильных мира доброе имя какой-то жалкой галантерейщицы? Войдя во двор, герцог и госпожа Бонасье... Прошли шагов двадцать пять вдоль каменной ограды. Затем госпожа Бонасье нажала на ручку небольшой служебной двери, открытой днем, но обычно запиравшейся на ночь. Дверь подалась. Они вошли. Кругом было темно, но госпожа Бонасье были хорошо знакомы все ходы и переходы в этой части Лувра, отведенной для служащих во дворце. Заперев за собой дверь, Она взяла герцога за руку, сделала осторожно несколько шагов, ухватилась за перила, коснулась ногой ступеньки и начала подниматься. Герцог следовал за ней. Они достигли третьего этажа. Здесь госпожа Бонасье свернула вправо, провела своего спутника по длинному коридору и спустилась на один этаж, прошла еще несколько шагов, вложила ключ в замок, отперла дверь, и ввела герцога в комнату, освещенную только ночной лампой. — Побудьте здесь, милорд, — шепнула она. — Сейчас придут. Сказав это, она вышла в ту же дверь и заперла ее за собой на ключ, так что герцог оказался пленником в полном смысле этого слова. Нельзя не отметить, что герцог Бекингем, несмотря на полное одиночество, в котором он очутился, не почувствовал страха. Одной из наиболее замечательных черт его характера была жажда приключений и любовь ко всему романтическому. Смелый, мужественный и предприимчивый он не впервые рисковал жизнью при подобных обстоятельствах. Ему было уже известно, что послание Анны Австрийской, заставившее его примчаться в Париж, было подложным и должно было заманить его в ловушку. Но вместо того, чтобы вернуться в Лондон, Он, пользуясь случившимся, просил передать королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева вначале решительно отказала, затем, опасаясь, что герцог, доведенный ее отказом до отчаяния, натворит каких-нибудь безумств, уже решилась принять его с тем, чтобы упросить немедленно уехать. Но в тот самый вечер, когда она приняла это решение, похитили госпожу бунасье которой было поручено отправиться за герцогом и провести его в Лувр. Два дня никто не знал, что с нею, и все приостановилось. Но лишь только госпожа Бонасье, вырвавшись на свободу, повидалась с Далапортом, все снова пришло в движение, и она довела до конца опасное предприятие, которое, не будь она похищена, осуществилось бы тремя днями раньше оставшийся один, герцог подошел к зеркалу. Мушкетерское платье очень шло к нему. Ему было тридцать пять лет, и он недаром слыл самым красивым вельможей и самым изысканным кавалером, как во всей Франции, так и в Англии. Любимец двух королей, обладатель многих миллионов, пользуясь неслыханной властью в стране, которую он по своей прихоти то будоражил, то успокаивал, подчиняясь только своим капризам, Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, вел сказочное существование, способное даже спустя столетие вызывать удивление потомков. Уверенный в себе, убежденный, что законы, управляющие другими людьми, не имеют к нему отношения, уповая на свое могущество, он шел прямо к цели, поставленной себе, хотя бы эта цель была так ослепительна и высока, что всякому другому казалось бы безумием даже помышлять о ней. Все это вместе придало ему решимости искать встреч с прекрасной и недоступной Анной Австрийской и, ослепив ее, пробудить в ней любовь. Итак, Джордж Вильерс остановился, как мы уже говорили, перед зеркалом, Поправив свои прекрасные золотистые волосы, несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, преисполненные гордости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению, полной гордости и надежды. В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале. Он вскрикнул. Это была королева. Анне Австрийской было в то время лет двадцать шесть или двадцать семь, и она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия. Маленький ярко-алый рот не портила даже нижняя губа, слегка выпеченная, как у всех отпрысков австрийского королевского дома. Она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение. Кожа ее славилась своей нежной и бархатистой мягкостью, руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы ее белокурые в юности и принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог пожелать разве только несколько менее яркой окраски, а самый требовательный скульптор — больше тонкости в линии носа. Герцог Бекингем на мгновение застыл, ослепленный. Никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной во время балов, празднеств и увеселений, как сейчас, когда она в простом платье белого шелка вошла в комнату в сопровождении Донии Эстефании, единственной из ее испанских прислужниц, не ставшей еще жертвой ревности короля и происков кардинала Ришелье. Анна Австрийская сделала шаг навстречу герцогу. Бекингем упал к ее ногам, и раньше, чем королева успела помешать ему, поднес край ее платья к своим губам. «Герцог, вы уже знаете, что не я продиктовала то письмо». «О да, сударыня, да, ваше величество!» — воскликнул герцог. «Я знаю, что был глупцом, безумцем, поверив, что мрамор может ожить, снег излучить тепло. Но что же делать, когда любишь?» Так легко поверить в ответную любовь. А затем я совершил это путешествие не даром, если я все же вижу вас. «Да», — ответила Анна Австрийская, — «но вам известно, почему я согласилась увидеться с вами. Беспощадный ко всем моим горестям, вы упорно отказывались покинуть этот город, хотя, оставаясь здесь, вы рискуете жизнью и заставляете меня рисковать моей честью». Я согласилась увидеться с вами, чтобы сказать, что все разделяет нас. Морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв, святотатство, бороться против всего этого, милорд. Я согласилась увидеться с вами, наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны больше встречаться. Продолжайте, сударыня. «Продолжайте, королева», — проговорил Бекингем. «Нежность вашего голоса смягчает жестокость ваших слов. Вы говорите о святотатстве, но святотатство — разлучать сердца, которые Бог создал друг для друга». «Милорд», — воскликнула королева, — «вы забываете, я никогда не говорила, что люблю вас. Но вы никогда не говорили мне и того, что не любите меня. И право же». Произнести такие слова — это было бы слишком жестоко со стороны Вашего Величества. Ибо скажите мне, где вы найдете такую любовь, как моя, любовь, которую не могли погасить ни разлука, ни время, ни безнадежность, любовь, готовую удовлетвориться оброненной ленточкой, задумчивым взглядом, нечаянно вырвавшимся словом. Вот уже три года, сударыня, как я впервые увидел вас, и вот уже три года, как я вас так люблю». Хотите, я расскажу, как вы были одеты, когда я впервые увидел вас? Хотите, я подробно опишу даже отделку на вашем платье? Я вижу вас как сейчас. Вы сидели на подушках, по испанскому обычаю. На вас было зеленое атласное платье, шитое серебром и золотом. Широкие свисающие рукава были приподняты выше локтя, оставляя свободными ваши прекрасные руки. Вот эти дивные руки и скреплены застежками из крупных алмазов. Шею прикрывали кружевные рюши. На голове у вас была маленькая шапочка того же цвета, что и платье, а на шапочке перо цапля. О, да, да, я закрываю глаза и вижу вас такой, какой вы были тогда. Я открываю их и вижу вас такой, как сейчас, то есть востократ прекраснее. «Какое безумие!» — прошептала Анна Австрийская, — у которой не хватило мужества рассердиться на герцога за то, что он так бережно сохранил в своем сердце ее образ. «Какое безумие питать такими воспоминаниями бесполезную страсть! Чем же мне жить иначе? Ведь нет у меня ничего, кроме воспоминаний». О, мое счастье, мое сокровище, моя надежда, каждая встреча с вами — это алмаз, который я прячу в сокровищницу моей души. Сегодняшняя встреча — четвертая драгоценность, оброненная вами и подобранная мной. Ведь за три года, сударыня, я видел вас всего четыре раза. О первой встрече я только что говорил вам. Второй раз я видел вас у госпожи де Шеврес. Третий раз в Амьенских садах. Герцог краснее прошептала королева, «Не вспоминайте об этом вечере». «О, нет, напротив, вспомним о нем, сударыня. Это самый счастливый, самый радостный вечер в моей жизни. Помните ли вы, какая была ночь? Воздух был нежен и напоён благоуханиями. На синем небе поблескивали звезды. О, в тот раз, сударыня, мне удалось на короткие мгновения остаться с вами наедине». В тот раз вы готовы были обо всем рассказать мне, об одиночестве вашем и о страданиях вашей души. Вы опирались на мою руку, вот на эту самую. Наклоняясь, я чувствовал, как ваши дивные волосы касаются моего лица, и каждое прикосновение заставляло меня трепетать с ног до головы. «Королева! О, королева моя! Вы не знаете, какое небесное счастье, какое райское блаженство заключено в таком мгновении». Все владения мои, богатство, славу, все дни, которые осталось мне еще прожить, готов я отдать за такое мгновение, за такую ночь. Ибо в ту ночь, сударыня, в ту ночь вы любили меня, клянусь вам. Милорд, возможно, да, очарование местности, прелесть того дивного вечера, действие вашего взгляда, все бесчисленные обстоятельства, сливающиеся под час вместе, чтобы погубить женщину, — объединились вокруг меня в тот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь слабеющей женщине. При первом же слове, которое вы осмелились произнести, при первой вольности, на которую я должна была ответить, я позвала свою прислужницу. О да, это правда. И всякая другая любовь, кроме моей, не выдержала бы такого испытания, но моя любовь. «Преодолев его, разгорелась еще сильнее, завладела моим сердцем навеки. Вы думали, что, вернувшись в Париж, спаслись от меня? Вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровище которые мой господин поручил мне охранять? Но какое мне дело до всех сокровищ, до всех королей на всем земном шаре? Не прошло и недели, как я вернулся, сударыня. На этот раз вам не в чем было упрекнуть меня». Я рискнул милостью моего короля, рискнул жизнью, чтобы увидеть вас хоть на одно мгновение, и даже не коснулся вашей руки, и вы простили меня, увидев мое раскаяние и покорность. Да, но клевета воспользовалась всеми этими безумствами, в которых я, вы знаете это сами, милорд, была повинна Король, подстрекаемый господином кардиналом, страшно разгневался. Госпожа де Верне была удалена, Пютанш изгнан из Франции, госпожа де Шеврес впала в немилость. Когда же вы пожелали вернуться во Францию в качестве посла, король лично, вспомните, милорд, король лично воспротивился этому. Да, и Франция заплатит войной за отказ своего короля. Я лишен возможности видеть вас, сударыня. Что ж, я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне. Знаете ли вы, что за цель имела экспедиция на остров Ре и союз с протестантами Ларушель, который я замышляю? Удовольствие видеть вас. Я не могу надеяться с оружием в руках овладеть Парижем, это я знаю. Но за этой войной последует заключение мира. Заключение мира потребует переговоров. Вести переговоры будет поручено мне, тогда уж не посмеют не принять меня, и я вернусь в Париж, и увижу вас хоть на одно мгновение, и буду счастлив. Тысячи людей, правда, за это счастье заплатят своей жизнью. Но мне не будет до этого никакого дела, лишь бы увидеть вас. Все это может быть безумие, бред. Но скажите, у какой женщины был обожатель более страстный? У какой королевы более преданный слуга? Милорд, милорд, в свое оправдание вы приводите доводы, порочащие вас. Милорд, доказательства любви, о которых вы говорите, ведь это почти преступление. Только потому, что вы не любите меня, сударыня. Если бы вы любили меня... Все это представлялось бы вам иным. Но если бы вы любили меня, если бы вы любили меня, счастье было бы чрезмерным, и я сошел бы с ума. Да, госпожа Дашеврес, о которой вы только что упомянули, госпожа Дашеврес была менее жесток. Голланд любил ее, и она отвечала на его любовь. Госпожа Дашеврес не была королевой, прошептала Анна Австрийская, не в силах устоять перед выражением такого глубокого чувства. — Значит, вы любили бы меня, вы, сударыня, если б не были королевой? Скажите, любили бы? Осмелюсь ли я поверить, что только сан заставляет вас быть столь непреклонной? Могу ли поверить, что, будь вы госпожа Дашеврес, бедный Бекингем мог бы лелеять надежду? «Благодарю за эти сладостные слова. О, моя прекрасная королева, тысячу раз благодарю!» «Милорд, милорд, вы не так поняли, не так истолковали мои слова. Я не хотела сказать, молчите, молчите, — проговорил герцог, — если счастье мне даровала ошибка, не будьте так жестоки, чтобы исправлять ее. Вы сами сказали, меня заманили в ловушку. Возможно, мне это будет стоить жизни». Так странно у меня в последнее время предчувствие близкой смерти, и по устам герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка. «О, Господи!» — воскрикнула Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе, лучше всяких слов доказывал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать. «Я сказал это, не отнюдь не для того, чтобы испугать вас, у нет!» То, что я сказал, просто смешно, и, поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения, но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти поданная мне, искупила заранее все, даже мою гибель. «Теперь и я признаюсь вам, герцог», — проговорила Анна. «И меня тоже преследует предчувствие, преследуют сны. Мне снилось...» что я вижу вас. Вы лежали на земле, окровавленный, раненый. Раненный в левый бок, ножом, — перебил ее герцог. Да, именно так, милорд, в левый бок, ножом. Кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то в молитве. Этого довольно сударыня, Вы любите меня, и это все. Я люблю вас, я, да вы. Разве Бог послал бы вам те же сны, что и мне, если б вы не любили меня? Разве являлись бы нам те же предчувствия, если б сердце не связывало нашу жизнь? Вы любите меня, моя королева. Будете ли вы оплакивать меня? — О, Боже, Боже! — воскликнула Анна Австрийская. Это больше, чем я в силах вынести. Герцог, молю вас, ради всего святого оставьте меня, уйдите. Я не знаю, люблю ли я вас или нет, но я твердо знаю, что не нарушу своих клятв. Сжальтесь же надо мной, уезжайте. Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, если у меня будет хоть мысль, что любовь ко мне стала причиной вашей гибели, я не перенесу этого, я сойду с ума». «Уезжайте же, уезжайте, умоляю вас!» «О, как вы прекрасны сейчас! Как я люблю вас!» — проговорил Бекингем. «Уезжайте, уезжайте, молю вас, позже вы вернетесь. Вернитесь сюда в качестве посла, в качестве министра, вернитесь в сопровождении телохранителей, готовых защитить вас, слуг обязанных охранять вас. Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь и буду счастливо увидеть вас». «Неужели правда то, что вы говорите мне?» «Да». «Тогда?» «Тогда, в знак вашего прощения, дайте мне что-нибудь, какую-нибудь вещицу, принадлежащую вам, которая служила бы доказательством, что все это не приснилось мне, какую-нибудь вещицу, которую вы носили и которую я тоже мог бы носить, перстень, цепочку. И вы уедете?» «Уедете, если я исполню вашу просьбу?» «Да». «Немедленно?» «Да». Вы покинете Францию и вернетесь в Англию? Да, клянусь вам. Подождите тогда, подождите. Анна Австрийская ударилась к себе и почти тотчас же вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму. Возьмите это, милорд, сказала она. Возьмите и храните на память обо мне. Герцог Бекингем взял ларец и вновь упал к ее ногам. «Вы обещали мне уехать», — произнесла королева, — «и я сдержу свое слово». «Вашу руку, сударыня, вашу руку, и я удаляюсь». Королева Анна протянула руку, закрыв глаза, и другой рукой опираясь на Эстефанию, ибо чувствовала, что силы готовы оставить ее. Бекингем страстно прильнул губами к этой прекрасной руке, — «Не позднее, чем через полгода, сударыня», — проговорил он, поднимаясь, — «я вновь увижу вас. Хотя бы мне для этого пришлось перевернуть небо и землю». И, верный данному слову, он выбежал из комнаты. В коридоре он нашел госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и с тем же успехом вывела его за пределы Лувра.